Привет. Многие из вас любят аудиокниги, и поэтому представляю вам одну из лучших повестей, которую я озвучил за последний год. Пациент Игоря Дёмина. По ссылке в описании вы найдёте эту аудиокнигу, и 4 часа удовольствия вам обеспечены. Переходите, подписывайтесь на канал, и если понравится, обязательно похвалите автора. Это очень важно. Мария Артемьева. Ремонт. Это аудиокнига, записанная при поддержке сайта Книговухи. Две гадости в один день – это даже для понедельника много. Сперва позвонил Макс, закадычный друган, еще со школы, и я сразу почуял дело швах. Илюха, приходи, а? Голос в трубке вялый, как псён старика, и кислый, как взгляд придорожной шлюхи на рассвете, шелестел откуда-то издалека, являя собой только слабую тень от жёстких и хамовито уверенных интонаций прежнего Макса. "Ты что это лепечешь?" как малолетка на первом свидании удивился я. "С дуба рухнул, с Байка", простонал Макс. Разрыв в селезёнке, два ребра и ключицу сломал. Не знаю, как вообще жив остался. Приходи, а? А тут притомился я тут в больничке. Одни и те же рожи кругом. Достало. Придешь? Какой вопрос, Макс? Конечно. <связанная> Пообещавшись, я не стал тянуть, встал и вышел из квартиры. По пути решил забрать почту из ящика. Лучше п я его не открывал. Среди кучи пестрых бесплатных рекламок прямо в руки выпорхнул серый шершавый листок со штампом военкомата. Повестка. Едрён батон. Значит, мою просьбу об отсрочке в связи с повторной попыткой пересдачи сессии в аяке отклонили. Трындец. Я смял в кулаке роковую бумажку, скатал её в шарик и щелчком запихнул в сторону помойки. Хотя это не имеет никакого значения. Бумажек у Вэнкома много. Одну выкину, другую принесут уже с полицией. Подаваться в бега? Бесснова ходить, конючить, унижаться перед ректором, перед двойнкомом толку-то? А что скажет на ну, это Янка? Она и так последнее время бесилась: "Ты меня не любишь, если любил, не сидел бы по ночам за картами с пацанами, а занимался бы. Вот заберут тебя в армию, даже не надейся, что я тебя ждать буду". Злой и расстроенный я поехал в больницу. Мне и тут не повезло. Двери хирургического корпуса, где лежал Макс, захлопнули прямо перед моим носом. Толстуха в меховой жилетке поверх белого халата повернула ключ в замке и вывесила табличку: "Тихий час до 17:00". На мои жалобные гримасы она не обратила никакого внимания. Но я уже проехал через весь город и не собирался возвращаться, ни солоно хлебавши, обойдя больницу кругом. проник внутрь через приёмное отделение, прошёл мимо сестринской дежурной комнаты, мимо бокса, где ждали больные, мимо лифтов, где стоял охранник, и по лестнице поднялся на второй этаж. В нос щебанула резкими больничными ароматами и запахом хлорки. Какой-то мужик с пластиковой трубкой, торчащей из носу и придававшей что-то экзотический дикарский его простецкой рязанской физиономии, сказал, что хирургическое отделение сейчас на ремонте, поэтому главный вход с лестницы закрыт. Но можно подняться на третий этаж и спуститься по другой лестнице с правой стороны корпуса. Ну, может, и там закрыли. Кто его знает, пожал плечами мужик. Но в крайнем случае через дыру пройдёшь. Там все ходят в стенку в санитарной комнате, резали под трубу. А ну возьми до рухни. Ну вот. А пока дыру уチнят, народ пользуется, путь сокращает. Мужик не обманул. Действительно в конце коридора на втором этаже перед дырой в стене копался угрюмый таджик, выбирая из кучи пыльной плитки те, что по цели. А мимо него сквозь пролом сновали больные туда и сюда, и даже младший медперсонал с зажатыми в руках сигаретками. Пропустив вперед заплаканную девицу с опухшим лицом и синюшными пятнами на шее, я сунулся тоже в дыру и, стараясь не задеть перепачканной строительной пылью стены, пролез на ту сторону, отгороженную мутным полиэтиленом. Там была курилка. с удобными диванчиками и монументальными колоннообразными пепельницами. За густыми клубами дыма я увидел Макса. Он ждал меня в окружении нескольких других пациентов. Выглядела их компашка довольно стрёмно, как сборище мутантов из компьютерной игры: косые, кривые, перемотанные от макушки до ног. Я не медик, но мне показалось, что некоторые их увечья не особенно совмещались с понятием жизнь. У одного вместо глаз на половину лица наползала серо-красно-лиловая опухоль, словно кто-то выдавил часть мозгов через затылок. У другого, замотанного бинтами на 80 процентов поверхности, в бедре под углом в 45 процентов торчал железный костыль. Третий большую часть своего внутреннего мира носил снаружи. Вокруг пояса у него были подвязаны несколько пластиковых мешочков. по типу военного развеса, и в них плескались какие-то его органы. О, Илюха, здоров чувак, увидев меня, Макс просиял. Че как? Пришёл. Супер. Человечище. Смотрите, мужики, друг банка мне пришёл. А итальянка Лян и Пагасян, сказал чернявый чувак в бинтах, напомнившим мне вставшую мумию. Шутишь? спросил я у Макса. Тот ухмыльнулся. Да не, их правда так зовут. Из песни, как говорится, не выкинешь. Я сразу окрестил этих троих про себя, дав им клички на свой вкус: Мумия, Циклоп и Мешочник. В их компании Макс смотрелся почти красавцем. Всего-то кровоподтек под левым глазом, царапины на морде, да гипс на правом плече. Я даже удивился. Судя по тому, что он мне говорил, я ожидал куда худшие картины. Здорово, Максюха. "Это похож на живого, честно сказал я. Макс заржал. "Рад". Мы пожали друг другу руки. "Фу, адское пылище тут у вас, аж глаза режет", пожаловался я. "Ремонт", пожал плечами Макс. "Ну, что, мужики, как развлекаться будем? Карты, деньги есть?" Макс снова ржанул, осторожно придержав челюсть. Его приятели таращились на меня в упор. "Ещё бы, кому приходят, у тех, конечно, шансов больше", проворчал мумия Погасян. А циклоп сделал странное движение рукой, будто хотел схватить меня. "Эй, ты чего?" "Не обращай внимания, нервный тик у него", сказал Макс. "Идите, мужики, мне с друганом перетереть надо". Мешочник посмотрел на нас, обиженно втянул носом сопли и удалился, хлопая своими мешочками. "Видал контингент", сказал Макс. У Пери зависливы. Да ну их. Давай, Лёх, рассказывай. Что, как там на воле? После того дня я навещал своего дружбана ещё раза три. Забегал по дороге из института, куда регулярно ездил ловить преподов, чтобы договориться о переездаче. Макс шёл на поправку с нереальной скоростью. При каждом новом посещении я заставал его всё более целым. Царапины и садины затягивались, синяки подживали. Зато надо мной конкретно сгущались тучи. Вайнком всё-таки прислал вторую повестку, и выбрасывать её опять я не решился. Так и таскал ненавистную бумажку в кармане. Пересдать оставалось ещё пять предметов, но преподы туго шли на контакт после сессии. А где обещанная курсовая, Егоров? Почему не принесли? Принесёте, подумаем насчёт экзамена. Хотите пересдать? А где вы были раньше? Вам давалось достаточно времени. А теперь сессия закончена. Никто не обязан тратить на вас личное время. Историчка вообще смылась в отпуск, ещё её там по турциям с египтами. Радакам я ничего не сказал о своих проблемах. На меня и без них Янка наседала хуже, чем Радаки. Эти вообще устроят промывку мозгов. Почему все ждут от меня каких-то подвигов? Я злился, раздражался, грубил преподам, ссорился с Янкой. Не знаю, на что я надеялся. Наверное, на какое-то чудо. Только встреча с Максом позволяла мне хоть ненадолго расслабиться, забыть о неудачах. С Максом было весело и спокойно. Он один ничего от меня не требовал и не ждал, а просто, несказанно, радовался моему приходу. Мы вспоминали школьные времена, свои тогдашние безумные проделки, друзей, одноклассников, слушали музыку, травили анекдоты. Я был рад, что хоть кто-то доволен мною на все сто. Макс теперь буквально расцветал, а я хирил, чувствуя, как приближается неминуемое. Не сдам сессию, загребут в армию, прощай, гражданская институт и все мечты о хорошем. Вот так это и стучало в моей голове. А военный в во внутреннем кармане куртки жжет сердце. Мне доктора говорят: главное настрой. Ты и мне тоску разогнал, вот и выздоравливаю. А эти вон, Макс кивнул в сторону своих приятелей, топтавшихся с унылым видом неподалеку. У них дела все хуже. Киснут. Я кинул взгляд на бродивших поблизости мешочника и циклопа. И правда, оба выглядели не айс. Мешочник исхудал и согнулся крючком, словно бы под тяжестью своих мешков, которых у него как будто прибавилось. Гематома циклопа припухла ещё сильнее, закрыв уже и половину оставшегося глаза. Что касается мумии, то под его бинтами ни улучшения, ни ухудшения разглядеть было нельзя, но сами бинты, как мне показалось, будто бы посерели и покрылись пылью. Один тип вчера вообще развалился, сказал Макс. Что? Развалился? не понял я. Как это? А? Не развалился, обварился, обварился он. Чайник на себя уронил, руки крюки, пошел за чаем в столовку. Да ладно, чему все о больничке? В гробу я ее видал. Лучше о наших расскажи. Как там Лёлька Мироничева, Светка Курёхина? Не знаю, Макс. Не сейчас, не до баб. Если сессию не перездам в армию за гремлю, военком уже вторую повестку прислал. Боюсь скоро явится кто-то по мою душу. Если честно, я уж думаю, может вбега поддаться или закосить. Вымораживает вся эта ситуення, не представляешь как. Если б хоть отсрочку дали, я пересдал, а так тупо не успеваю. Не про ухадово. Рассказывая Максу о своих неприятностях, я старался бодриться и не выглядеть совсем уж тухлым чмошником, но получалось не очень. Я и сам слышал, как вянет мой голос. Тоска накатывала и накрывала с головой. Без надежда. Слушай, Лёха, сказал Макс. Ты меня, можно сказать, на ноги поднял. Должен я тебе отплатить хорошим. Давай, знаешь что? Давай я вместо тебя в медкомиссию в инкомате пройду. Мне-то они отсрочку точно дадут. Перелом плеча плюс разрыв селезёнки. Куда они денутся против моего рентгена? Полгода тебе обеспечу, верняк. А может, вообще комиссуют? Как тебе альтернативка? Ты что, серьёзно? На всякий случай спросил я, а сердце ёкнуло. Конечно. А что такого-то? Мой братуха двоюродный так сделал. Послал вместо себя пацана с переломом бедра. Тому отсрочку дали на полгода, а братуха за это время женился и ребёнка заделал. За полгода? Ну, побегал там месяца 3, потянул резину. Зато потом ему отсрочку ещё на 2 года дали. А он по той же схеме второго так откосил. Рисково. Ну, брат, кто не рискует, тот сам, знаешь. Ты вспомни, как в школе Марьяша, классная наша, путала нас. Мы ж похожи. Рост один, цвет волос тёмный, глаза карие. Особых примет не имеем. У тебя гипс. В том-то и дело. Могу и рожу замотать. Царапины зелёнкой намажу, а что? Ты думаешь, кто-то там сильно меня разглядывать станет? Видно же, что пострадавший. А им вообще главное, чтобы человек явился и документ при нём. У них цифры, показатели. Серьёзно, Илюх, тема. Макса распирало от удовольствия, что такая классная идея ему в голову пришла. Кому-кому, а мне не хотелось с ним спорить. Вдруг правда прокатит. Что я теряю? А если не прокатит, ну скажем, что пошутил и скажу: "Разыграть тебя решил. На себя всё возьму, не сый. А ты отпрёшься. Уж в крайнем случае в армию загремишь". Так оно тебе и так корячится. Это верно. Слушай, хрею уже мозги ломать. Макс развеселился. Что тут думать? Давай исполним и будь что будет. Нет, нет, да-да. Он прямо-таки сиял уверенностью. А мне никаких умных мыслей в голову не шло. Ни аргументов против, ни аргументов за. В последние месяцы я чертовски утомился думать. Тем более, что всё было так плохо, что думай не думай, хуже то уж вряд ли будет. Давай. Согласился я. И как в холодный омут с головой нырнул, даже весело стало. Мне и отсрочка-то нужна всего на пару месяцев. Супер, откликнулся Макс. Давай сюда свои корочки, паспорт, военник, и я пошёл. Э, так вот прямо и пошёл в почтальонниках, и откнул пальцем в его пижамные штаны, тёмно-голубые с манжетиками. И тапки собачки тоже в кассу будут. Боюсь, косить придётся уже в психушке. Ух ты, ёперный балет. напомнился Макс в точку запара расстроился что же делать одежонка-то у меня забрали в приёмном сходи забери кто мне отдаст без выписки у болтай ты языкастый не э дохлый номер помрачнел Макс тётка там гитлер в белом халате не прошибёшь ну блин снова загорелся Макс что тормозим я ж могу ту под твои шмотки одеть Махнемся на пару часов, посидишь тут с моими упырями, вот прям тут на диванчике, а я по быстрому смотаюсь и все чики пики. Отсрочка у тебя в кармане, э? Я подумал, действительно подумаешь пару часов посидеть. А если с отсрочкой выгорит, вистов то сколько? Все юпери сдам, с Янкой помирюсь, все-все в своей жизни быстренько починю и уж постараюсь больше в такую яму не попадать. Ладно, сказал я, меняемся. Супер. Давай, Доки. Чего? Документы. Чего? Макс бурно радовался задуманной проделке. Напирал, тянул меня за рукав, дёргал, толкал, хлопал по плечам рукой без гипса. Давай, давай, Люха, меняемся. Ну чего стоишь, телешься? Время тикает. В больничном туалете никого не было. Мы поменялись. Я отдал Максу паспорт, военник и все свои шмотки. Ладно, братуха, двигай. Жду тебя здесь. Смотри, не налажай. Са, понимаешь? Макс дал мне взамен свои растянутые штаны с пузырями на коленках, выцветшую футболку и нелепые тапки собачки. "Брат, ты ж меня знаешь, не кипишуй, всё будет тип-топ", сказал Макс. "Я скоро". Он откинул полиэтилен и нырнул в дыру. Проводя его взглядом, я уселся на диван в курилке, стрянул у кого-то из пробегающих больных сигаретку и задымил. Прошёл час, потом два. Спустя три часа Макс прислал лсмску: "Бро, все норм, послали делать флюшку". Я вздохнул с облегчением, похоже шалость удалась, можно расслабиться. Я устроился поудобнее и прикорнул в углке, подальше от колнаобразной мусорки-пепельницы. Мимо мелькали медицинские сестры, ходили и выходили, тихо переговаривались поблизости больные курильщики, шептались о чем-то, словно заговорщики, мешочник, циклоп и мумия. Шуршал строительный полиэтилен туда-сюда. Негромко напевал что-то с той стороны дыры ремонтник-таджик. Зевнув во всю пасть, я уронил голову на спинку диванчика. Сон окончательно одолел меня, свалил и принялся набивать голову какой-то дурниной. А потом завыла сирена, и я очнулся. Внимание, внимание. Просьба проходящим пройти к выходу. Уважаемые скорбящие, срочно покиньте помещение отстойника. Свидания окончены. Граждане, отбывающие, приготовьтесь к переходу в распределитель. Просьба не толпиться у входа. Проходите вперёд, не задерживайтесь. Кто-то ударил меня по плечу. Я надеялся увидеть Макса, но передо мной стояла всё та же Троица: Талян, Калян и Погасян. Они же Мумиец, Клоп и Мешочник. выглядели упыри ещё отвратнее, натуральные монстры из фильма ужасов. Дёрнув носом, мешочник проскрипел: "Ты поменялся с Максом?" "Поменялся", подтвердил я. "Значит, теперь с нами пойдёшь", злорадным тоном объявил циклоп. "Вставай, пошли". "Куда это?" "Куда скажут, мил человек", просепел мумия. "Нечего было с девятидневным мертвецом местами меняться, народ смущать". "Вы что, пацаны?" каким мертвецом. Максюха скоро вернётся. Он там вместо меня в инкомат, на медкомиссию. Ага. А ты теперь с нами вместо него тоже на комиссию. Давай, ноги в руки и потопали. Куда? Там скажут куда. Комиссия распределит каждому по заслугам. Муме зловещье навис надо мной. Намеревайся схватить. Я отпихнул его. Ребятки, а не пошли бы вы. Что за фокусы? И тут я понял, что сплю. Сон этот мне сильно не понравился. Я бы предпочёл поскорее проснуться. Но с другой стороны, чего уж так паниковать-то? Сон и сон, и похожие бывают. Вот только смотреть было противно, как шевелятся и опадают трубки на поясе у мешочника, да ещё несёт от этой тройцы упырей, как от помойки, хуже бомжей. А ещё мне показалось, что они как будто сделались прозрачнее. Мерещится? Ну да, это же сон. Кишки лучше свои подбери, ты урод! Разозлившись, я ткнул пальцем в мешочника, и к этому я был не готов. Палец мой провалился между его ребрами и уперся во что-то скользкое, трепещущее, как пойманная рыба на берегу. Я дернул руку. Ай! Мешочник скорчился от боли. Не трошь, последний же. Не тронь, он и так развоображается. А нас никто не вспомнил за эти девять дней. Мрачно сказал циклоп, а Мумия снова попытался схватить меня за руку. Никто к нам не пришел, значит, раз воплотят нас там. Ничего не поделаешь. Пацаны, это ваши проблемы, я-то тут при чем. Холодок пробежал по моей спине, когда я услышал, как они выговаривают это слово "раз воплотят". Пацаны, я-то живой, думаешь? Там кто-то разбираться будет, живой ты, не живой. Им главное показатели, цифры. Ты с Максом поменялся, значит все. Прими свою участь. Макс мертвый, ты за него. Они все-таки схватили меня под мышки и потащили по коридору. Давай шуруй, сдадим тебя, может, нам срок скостят. Прошепел Циклоп. Продираясь через толпу новопредставленных покойников, они то и дело пытались незаметно намять мне бока. Давай, давай, топай, без толочь. Вот хрен вам, сон таксон. Мерзкий, но даже во сне не хочу я идти с ними. На поводу у этих уродов? Нет. Я дёрнулся и рванул по коридору обратно, распихивая и даже опрокидывая предыдущих к распределителю мертвецов. Держите его! Это падло сбежать хочет. Заголосили упыри. Вся толпа мертвых повернулась ко мне и принялась наступать. Черт! Ну из зрелище. Удушенные, отравленные, раздавленные машинами, вскрытые на столе потолока анатома, вывернутые наизнанку. Вся эта котла шла на меня, шипя от злости и раздражения, размахивая сизыми холодными лапами. Я не успел добежать до курилки, меня догнали. Мешочник, выхватив из бедра муми железную трубу, хватил меня ею по голове. Под черепом, словно бомба, рванула. И все. Я очнулся на том же диванчике в полутеме больничной курилки. Солба градом катил пот. Меня потряхивало от пережитого возбуждения. Руки и ноги тряслись. Я с трудом поднялся. Кошмар приснился. Объяснил я какому-то типу, который курил, сгорбившись возле монументальной урны, колонны и таращился на меня. Душно тут у вас. Выду падышу свежим воздухом. Это еще Кондрат хватит. Я откинул пыльный полиэтилен, чтобы шагнуть в знакомую дыру, но дыры за полиэтиленом не оказалось. Курительщик возле урны радостно хмыкнул. Новички, сказал он. А здесь хода больше нет. Нет? А где? А нигде. Теперь все. Девять дней отбудешь. Какие девять дней? Какие всем мертвецам положены? Мы видишь ли ремонт закончили? Стоя за спиной, он ловким щелчком отправил бычок в урну. Тот полетел по красивой дуге, рассыпая искры, а курильщик повернулся, блеснув своими красными глазами. И навалилась на меня тоска, злая, беспредельная. Холодное, как вечный космос. Я попытался проснуться и не смог.